Девижущийся бугор. Первые метры дороги пришлось прорубать топором через хаос лиан и кустов. Но затем под высокими зелеными сводами огромных эвкалиптов, миртовых, лавровых и других деревьев, где царил полумрак, подлесок сделался менее густым. Между группами папоротников и стволами деревьев Почва была покрыта мхами разных видов и великолепными орхидеями. Высоко вверху трещали насекомые, а внизу все было тихо. Изредка показывалась бесшумно скользившая змея или ящерица. Ближе к подножию холма лес начал редеть, и красноватые лучи Плутона проникали до земли. Здесь было больше жизни, больше кустов, трав и цветов. Охотники напали на тропинку, извивавшуюся между деревьями, и шли по ней, надеясь, что она выведет из леса. Впереди шел Каштанов, за ним Папочкин, оба с ружьями наготове, зорко посматривая вперед и в стороны. Громеко замыкал шествие, часто отставая для сбора растений. Вдруг Каштанов остановился и поднял руку в знак внимания. Впереди послышался сильный треск и легкое ворчание. Затем на тропе появилось исполинское животное странного вида, похожее на медведя, но с длинным пушистым хвостом и длинной узкой головой. «Это муравьед», — прошептал зоолог. «Виды его, известные в Южной Америке, очень смирные, несмотря на страшные виды и огромные когти. Но они гораздо меньше этого экземпляра, ведь этот имеет более двух метров в вышину». Между тем Муравьет заметил людей, заградивших ему дорогу, и остановился в нерешительности. «Сойдем с тропы», — прошептал зоолог. «Пусть он пройдет мимо нас и даст себя рассмотреть получше». Охотники отошли в сторону и спрятались за группу густых кустов. Муравьед постоял еще несколько минут, недоверчиво всматриваясь в лес, Затем потихоньку пошёл вперёд, останавливаясь через каждые пять-шесть шагов и оглядываясь по сторонам. Во время такой остановки Папочкин успел его сфотографировать сбоку, после чего животное, услышав щелк затвора, пустилось бежать, покачиваясь на своих толстых лапах и вытянув хвост. От носа до кончика хвоста но имело не менее 4 метров. Выйдя из леса, Путешественники очутились у подножия холма, пологий склон которого тянулся вверх. Каштанов с досадой смотрел на этот однообразный склон, не обещавший ему добычи, тогда как ботаник был в восторге от обилия незнакомых цветов среди густой травы и занялся их сбором. Вдруг геолог заметил у самого подножия холма довольно большой куполообразный бугор, голые скаты которого отливали металлическим блеском. «Ну вот и для меня поживо!» — воскликнул он, вытаскивая молоток и направляясь почти бегом к бугру, в то время как Папочкин занялся ловлей новой ящерицы, спасавшейся от него на небольшом деревце. Дойдя до бугра, Каштанов остановился в изумлении. Бугор был совершенно голый, лишенный даже малейшей травки, и вся его поверхность состояла из шестисторонних пластинок бурого цвета с темными ободками. Удивленный геолог попробовал отбить молотком кусочек породы, но молоток отскочил от поверхности бугра. В надежде, что на вершине бугра будет больше трещин, Каштанов полез наверх, что удалось ему не сразу. Хотя бугор имел только метра три вышиною, но склоны его были совершенно гладкие. Наверху порода была такая же неуязвимая. Вдруг сильный толчок шип геолога, стоявшего на коленях, и он едва успел ухватиться за зубило, чтобы не скатиться с холма. Толчки продолжались, и Каштанов с недоумением оглянулся. Ему показалось, что вся почва пришла в движение, а деревья закачались. «Страшное землетрясение!» — закричал он своим товарищам, которые были от него на расстоянии сорока шагов. «Вы чувствуете, какие толчки?» Услышав этот возглас, Громека и Папочкин переглянулись с удивлением. Они не ощущали никаких признаков землетрясения. Но взглянув в сторону, где находился Каштанов, они были поражены. Бугор с геологом медленно перемещался по склону холма. После минуты недоумения оба побежали наперерез этому странному двигающемуся бугру, основание которого не было видно из-за густой травы. Подбежав ближе, Папочкин воскликнул со смехом, «Да это исполинская черепаха! Петр Иванович, вы едете на черепахе!» В это время бугор повернулся в сторону преследователей, которые увидели выдвинувшуюся из-под него довольно длинную шею и противную голову, не меньше бычьей, усаженную мелкими щитками. В раскрытой пасте видны были пластинчатые зубы. Каштанов, понявший в чем дело, оставил свое зубило забитым в панцирь черепахи, соскользнул с нее, быстро отпрыгнул в сторону. Он заметил теперь быстро двигавшийся огромный хвост, похожий на толстое бревно, удар которого мог переломить ноги. Животное, почувствовав себя свободным, побежало вдоль склона, его голова и хвост скрылись в траве. Оно опять поразительно напоминало движущийся голый бугор. После обмена шутками по поводу забавного приключения геолога, принявшего живую черепаху за каменный холм, а ее движение за землетрясение, Каштанов заметил товарищем. «Я полагаю, впрочем, что это была совсем не черепаха, а аглиптодон, животное из семейства броненосцев, водившееся на земле плеоценовую эпоху третичного периода, наряду с огромными муравьедами, гигантскими ленивцами, мастодонтами и громадными носорогами. Остатки этих животных найдены в изобилии в Южной Америке. Огромного муравьеда мы ведь встретили в лесу, напомнил Папочкин. Эта встреча меня и навела на высказанную мысль. Ведь если мы в более северном поясе, вблизи границы льдов, Встретили в живом состоянии такие окаменелости, как мамонт, длинношорстый носорог, первобытный бык, пещерный медведь, исполинский олень, которые жили в послетритичное время, то нет ничего удивительного в том, что южнее, где господствует такое тепло, сохранились формы еще более древнего времени – плеоцена. Геологическая хронология жизни Земли Установлено следующее. От современности вглубь времен. Эры. Первое. Кайнозойская эра новой жизни. Периоды четвертичный, третичный. Второе. Мезозойска, эра средней жизни. Периоды Меловой, Юрский, Триасовый. Третья палеозойская эра древней жизни. Периоды Каменноугольный, Пермский, Дивонский, Силурийский, Кембрийский, Четвертая. Протерозойская эра первого появления жизни. Пятая Архейская эра безжизненная. Различают периоды верхний, средний. Нижний в каждой из этих эпох. В каждом периоде выделяют еще эпохи. В третичном они называются плеоцен, миоцен, олигоцен, эоцен и палеоцен.